Их обвинили в заговоре против существующего строя. В это время произошло восстание во Франкфурте-на-Майне. В городе вспыхнули уличные бои. Один из реакционных членов Франкфуртского собрания, князь Лихновский, стрелял в толпу и был растерзан ею. Рабочих и ремесленников поддержали крестьяне окрестных деревень. Новая Рейнская газета писала по этому поводу. И все же, признаться, у нас мало надежды на победу храбрых повстанцев. Франкфурт слишком небольшой город, а несоразмерная сила войск и всем известные контрреволюционные симпатии франкфуртских мещан создают слишком большой перевес, чтобы мы могли питать преувеличенные надежды. Во Франкфурте было объявлено осадное положение, и каждый захваченный с оружием в руках немедленно предавался военному суду. Железная дорога была во многих местах разобрана, и почтовая связь нарушена. Кёльн ответил на поражение тружеников Франкфурта массовыми народными собраниями. Приорейнская провинция бурлила. Каждый день в Кёльне, то в манеже, то на площадях, то в больших, похожих на лабазы, помещениях, предназначенных для народных празднеств, собирались рабочие и ремесленники. «Почему?» — спрашивали они ораторов — Наше правое революционное дело терпит поражение. Мы только и читаем, только и слышим, что о разгроме рабочих в Неаполе, Праге, Париже, Вене вот тоже произошло во Франкфурте. На это с обычной исчерпывающей полнотой ответил им Энгельс. Объясняется это тем, писал он, что все партии знают, насколько борьба, подготовляющаяся во всех цивилизованных странах, имеет совершенно иной, неизмеримо более значительный характер, чем все происходившие до сих пор революции. Ибо в Вене, как и в Париже, в Берлине, как и во Франкфурте, в Лондоне, как и в Милане, дело идет о свержении политического господства буржуазии, вот о таком перевороте, даже ближайшие последствия которого наполняют ужасом всех солидных и занимающихся спекуляцией буржуа. Разве есть еще в мире какой-нибудь революционный центр, где бы в течение последних пяти месяцев не развивалось на баррикадах красное знамя, боевой символ связанного братскими узами европейского пролетариата? И во Франкфурте борьба против парламента объединенных Юнкеров и буржуа велась под красным знаменем. Именно потому, что каждое происходящее сейчас восстание – прямо угрожает политическому положению буржуазии и косвенно ее общественному положению. Именно поэтому происходят все эти поражения. Безоружный в большинстве своем народ должен бороться не только против перешедшей в руки буржуазии силы организованного чиновничьего и военного государства. Он должен также бороться против самой вооруженной буржуазии, против неорганизованного и плохо вооруженного народа стоят все остальные классы общества, хорошо организованные и хорошо вооруженные. Вот чем объясняется, что народ до сих пор терпел поражение и будет терпеть поражение до тех пор, пока его противники не будут ослаблены либо вследствие участия армии в войне, либо вследствие раскола в их рядах, или же пока какое-нибудь крупное событие не толкнет народ на отчаянную борьбу, и не деморализует его противников. Желая вызвать провокациями восстание в Кёльне, чтобы затем зверски расправиться с его участниками, полиция начала аресты руководителей кёльнских рабочих союзов и демократических обществ. В тюрьме оказались Шаптер и Беккер, угроза нависла над особо чтимым рабочим людом Иосифом Моллем, атмосфера накалилась Возмущенные бесчинством властей, рабочие вышли на улицы и принялись строить баррикады. Маркс на митинге Рабочего Союза, стихийно возникшим на Старом рынке утром 25 сентября, выступил с настойчивым призывом не поддаваться провокации. Он уговаривал возбужденных до крайности рвавшихся в бой тружеников помнить о коварстве противника и беречь силы для великих назревающих событий. Преждевременное восстание бесцельно и пагубно», — говорил Маркс. «Королевско-юнкерская власть повсеместно начинает наступление. Нужно помнить об этом и не ослаблять свои силы. Буржуа, как везде в последнее время, поддержит контрреволюцию». Каждый раз, когда с губ Маркса срывалось слово «буржуа», голос его приобретал презрительные интонации. После окончания собрания на старом рынке, понимая, что время не терпит и победа за теми, у кого больше мужества и выдержки,